«Стена, имеющая подпорку, не упадёт». Вокруг творилось что-то невообразимое. Все бегали, кричали. Сотрудники пытались привести в порядок площадку, послали за врачом. Вероника просочилась между людьми и ухватила Егора за ногу. У меня в груди защемило от этой картины. Огромный отец и хрупкая дочь. Егор аккуратно, чтобы не толкнуть Вероничку... Усадил меня в кресло, отгородив собой от остального мира. Дочку устроил рядом, сам присел на корточки. Выключил оба наши переводные устройства. Ощупал меня напряжённым взглядом. Сильно ударилась. Теперь уже почти не болит. Голова кружится. Нет, и в глазах не двоится. Постаралась уменьшить накал я. Взгляд Егора стал чуть менее напряжённым. «Врач нужен?» «Точно нет». Теперь он смотрел непонятным взглядом. В нём было не только желание разобраться в ситуации и принять лучшее решение. Было в его почти синих махровых глазах ещё что-то. Сочувствие? Любовь? Что произошло? Как же я соскучилась по таким быстрым разговорам, чётким, ясным, по существу. И по ним тоже. Исса нёс блюдо с карамельными птичками. Он хотел хлопнуть тебя по спине. Я бы не докричалась сквозь шум. Поэтому побежала сама. Времени совсем не было, я дёрнула блюдо. Исса постарался его удержать, и всё рассыпалось. Егор смотрел таким плотным взглядом, который, казалось, можно потрогать руками. В него хотелось погружаться. Его хотелось чувствовать на своей коже. Пушистый, тёплый. «Родной. Серьёзной до жути, но безопасной для меня». Я застеснялась своих мыслей. Прижала Вероничку ближе. Пригладила её кудряшки, собранные в хвостике. Она прижалась в ответ. Взгляд Егора стал ещё теплее. «Зачем ты это сделала? Могла же пораниться». Он ждал. Ему было важно, что я отвечу. А я не знала, чего он хочет. Поэтому сказала, как думала. «Чтобы он не прикоснулся к твоей спине. Ты не любишь этого. Им не надо было это знать. Словами как-то глупо получается, коряво. Отлично у тебя всё получается». Он опустил взгляд на Вероничку. Снова в глаза. «Защитить хотела. Зачем? Это не входит в наш контракт». А вот это было обидно. Обожгло лицо, словно пощёчина. «Зачем он так?» «В контракт не входит, а в жизнь входит. Давай заканчивать разговоры. Вон все уже выстроились в линию. Исса, как на шарнирах, подскакивает от нетерпения». Егор моргнул, обернулся к принимающей стороне. Те стояли своим привычным порядком. Мохаммад с Иссой впереди. Позади Айша, пытающаяся что-то объяснить сыновьям. Старший брат смотрел удовлетворённо. Словно ему удалось что-то значительное. Почему-то я подумала о том, что так бы он смотрел на первый урожай дерева, которое посадил своими руками. Он наслаждался результатом, который ждал. Величественно, спокойно, неподвижно. Иса, наоборот, даже стоя был похож на бурю в стакане. По нему словно прокатывалась рябь эмоций. Нетерпение, беспокоенность, злость, нежность. Казалось, что его может разорвать изнутри. Я улыбнулась ему ободряюще, и он замер. «Спасибо», – прошептал Егор. Он включил наши переводные устройства, погладил Вероничку по голове. Хотел прикоснуться ко мне, но не решился. Здешние традиции не поощряли публичных прикосновений, и я почувствовала, как мне их не хватило. Егор ободряюще улыбнулся, поднялся на ноги. Еле заметно кивнул и своей фирменной походкой хищника направился к мужчинам. Исса размахивал руками. Егор кивал, что-то говорил в ответ. Потом они двинулись к нам. Это было даже как-то страшновато. Я вскочила на ноги и подняла Вероничку. Она тут же схватилась за мою руку. Прижалась ближе. Мохаммада это тоже удовлетворило. Исса извинился перед Егором. «Сказал, что всё это вышло случайно, что у него не было дурных намерений, что он уважает нашу семью и прочее, прочее, прочее». Егор отвечал в тон, что мы принимаем извинения и тоже извиняемся за нечаянный инцидент. Я молчала. Мохаммад всё это время рассматривал исключительно меня. Когда все извинения были приняты, мужчины пожали друг другу руки и пошли за стол». А когда подали птичек, накрытых карамельной сферой, наступила тишина. Я показала, как разбить яичную скорлупу и зачерпнуть суфле в форме птенца со сладкими осколками сахара. Им действительно понравилось, особенно детям. Они даже выходили из парка развлечений, размахивая руками, словно крыльями. А утром Егор ворвался в мою комнату с сумасшедшими глазами, схватил меня на руки и закружил – «Они подписывают договор, Даша! Всё получилось! Контракт наш!» Дальше время неслось с бешеной скоростью. Егор уехал один. Вернулся с кейсом, счастливой улыбкой и приглашением на праздничный ужин. «Мы отмечали в чудесном ресторане мирового уровня». Мохаммед сказал нам много тёплых слов. «Особенно меня тронула местная пословица «стена, имеющая подпорку, не упадёт». При этом он смотрел на нас с Вероничкой. Тепло, с уважением. Егор отвечал достойно. Без подобострастия, на равных. Я им по-настоящему гордилась. Радовалась, что накреп, поднялся на такой высокий уровень. Гордилась, даже понимая, что этой светлой радости мне остались считанные минутки. Знала, что уже завтра мы вернёмся в обычную жизнь. Каждый в свою. Он к своим новейшим технологиям, я к пепелищу». Но расплакалась я позже, когда вручали подарки. Иса подарил нашей семье золотое украшение в форме моего десерта. Золотую птичку размером с ладонь в золотой, словно уже разбитой ложкой сфере. Вероничку так обрадовал подарок, что она постаралась взять его в ладошки. Но слиток был таким тяжёлым, что мне пришлось его подхватить. Дочка погладила его пальчиками. Рассмотрела со всех сторон, восхищенно. А потом отстегнула свой любимый значок с ёжиком, несущим клубнички, и вручила совершенно обалдевшему арабу. Мы с Айшей расплакались. В самолёт мы садились настроением, навеянным сказочным приёмом. Улыбались, тихо, светло, словно предчувствуя счастливую жизнь, которая начнётся завтра, в ожидании волшебства и света. Но уже в середине полёта Веронике стало плохо. У неё поднялась температура, заболел живот. Я давала таблетки, обтирала её мокрыми салфетками, но легче дочери не становилось. Мы промучились около трёх часов и с трапа самолёта поехали не домой, а в частную больницу. Втроём.